мама. Почти 45 лет полного ада в отношениях. Я прошла через всех мыслимых эзотериков и практиков, делала 108 поклонов, расстановки, работала с психологом. Я ненавидела ее и жаждала ее любви. Я пыталась забыть и смириться, что больше ее не увижу. Я мечтала доказать ей, на что способна, Я хотела не помогать ей никогда, а затем помогать анонимно. С мамой все было сложно почти с самого моего рождения. Я помешала ее карьере. Мама старалась как могла, но беда в том, что она не знала, как. Ее собственная мама была холодна и ездила по командировкам с отцом военным. Меня точно так же растила половину детства бабушка, семейный сценарий. А мама получила меня в девять лет, и страдавшуюся по любви, уверенную уже тогда в своей ненужности, вредную девчонку. Всю жизнь то хорошо, то катастрофа. А когда я все бросила, Новосибирск, карьеру, да еще и увезла с собой в Индию младшего сына, мама перестала со мной общаться на целых три года. Я очень страдала. Просила ее через друзей и общих знакомых выйти на связь, принять от меня деньги, но она была непреклонна. Я не могла понять, как же так, ведь это я должна обижаться. Мама была со мной жесткой, не давала ласки, никогда не восхищалась, не поддерживала и не хвалила. Я не слышала за все детство слова «дочка», тем более «доченька», тем более «любимая дочурка», А вот в 2020 году я понимаю, что изменить могу только себя, свои мысли, свои воспоминания. Мама не молодеет. И самое страшное – это ее одинокая старость и одинокий уход. Я знаю, что вы думаете. Это ее выбор. Ну, а мой – сделать так, чтобы я не страдала от маминых и своих обид и претензий. Ведь и я была, прямо скажем, Не подарок судьбы. Я начала переписывать свое прошлое. Медитация. Шаг первый. Медитация исцеления внутреннего ребенка. Садитесь в удобную позу со скрещенными ногами или, если на стуле, то стопы поставьте на пол ровно. Выпрямите спину и закройте глаза. Дышите. Сделайте 5-7 глубоких вдохов и выдохов, Представьте, что идете назад в свое детство, попадаете в ту самую ситуацию, где было больно, одиноко, страшно. Вы взрослая или взрослый, подходите к тому ребенку, к самой или самому себе и чувствуете все, что чувствует этот малыш. Обнимите его и скажите «Я с тобой, не бойся, в тебе столько силы, а знаешь, Сколько впереди будет прекрасных моментов. Сейчас тебе непонятно, почему это происходит, но оно тебе точно нужно, чтобы понять и полюбить себя, чтобы увидеть мир и каждого человека в его полноте и единстве, чтобы осознать многогранность и красоту каждой души, чтобы, пройдя через все это, испытать благодарность и понять смысл, чтобы на этой боли Выросли прекрасные цветы сострадания и принятия. А затем ты откроешь свое сердце, полное одной лишь любви и мудрости, и ощутишь свободу и счастье. Посмотрите в лицо этого ребенка, в его глаза, полные сейчас не боли, а доверия и надежды. Его глаза теперь смотрят в будущее не с ужасом, а с интересом. Его лицо озаряет улыбка, он обнимает вас, а вы шепчете, ты никогда больше не будешь одна или один. Теперь я всегда с тобой, я люблю тебя. Ты удивительный или удивительная, неповторимая. Без тебя мир не был бы полным. Ты столько еще ему дашь, а он, конечно же, тебе. И вы еще раз на прощание нежно и крепко обнимаете ребенка, целуете может быть, даже что-то дарите и идёте назад. В этой медитации мы проработаем одну за другой все больные ситуации из детства. Если в детстве вас кто-то обидел, перепишите в медитации окончание той истории, зайдите, защитите, поддержите малыша и уходите, когда он будет спокоен и счастлив». «Да, эта работа не на пять минут, но она необходима». «Знаете, целые годы я с ужасом вспоминала свое детство. Я уничтожила большинство фото из семейного архива. Когда мне снился сон о детстве, это всегда был кошмар. За мной гнались, а я никак не могла убежать. Силилась взлететь, и не хватало сил. Мои ученики сидят вокруг меня». Балийский закат медленно погружает все вокруг в нежные розовые тона. Темнеет с каждой секундой. Я делаю паузу, встаю и зажигаю свечи. А что в конце? Они не ели с самого утра, но никак не хотят меня отпустить, пока я не закончу. Можно подумать, я знаю наперед, чем кончится эта история. Что в конце, я еще не знаю, но сейчас все иначе. Я вспоминаю приключения. Мама была настоящей актрисой, работала в театре. Я выросла за кулисами и знала половину арий наизусть, таскала изысканные веера и мерила маме на украшения, видела, как мама и ее коллеги превращаются в самых разных персонажей. Почему же многие годы я вспоминала совсем другое? Не я ли хозяйка своих мыслей? Мы с мамой и ее трупой Каждое лето ездили на гастроли. Она научила меня любить дороги, другие города, новые лица, гостиницы, охапки цветов дома после спектаклей, запах сцены. И эти глаза, я окидываю их взором. Вот прям как ваши, что смотрят на меня. Мама научила меня самому главному делиться энергией со многими, Я выбираю помнить наши с мамой крабовые вечеринки раз в месяц после ее зарплаты, как мы бегали по нашей маленькой квартире, придумывали смешные слова и играли сценки, как мы гадали на крещение. А потом, когда я стала старше, мы носили красный дуршлаг на голове, чтобы я сдала экзамен в университете. Моя мама так много дала мне. Я верю, что и вам есть, что вспомнить хорошего, Из вашего детства. Давайте заменим тяжесть обид на легкость радостных воспоминаний. Давайте превратим фигуру мамы из огромной, злобной и жесткой в теплую и родную. Хотите медитацию на прощение мамы? Они дружно кивают головами. Тогда садитесь и закрывайте глаза. Медитация прощения мамы. Теперь... Я обращаюсь к каждому из вас. Дышите. Ваш ум обращен лишь на вдохе и выдохи. Нет ничего, кроме дыхания. Подумайте о своей маме. В те дни, когда вы уже были, и мама дышала за вас обоих. С каждым днем вы росли внутри мамы. Ее тело менялось. Приходилось есть и спать за двоих. А еще и работать и делать что-то по дому. Что вы знаете из семейных рассказов о маминой жизни? Может, ей было совсем непросто? Может, не было поддержки от родных? Может, было страшно? А вы все крепли, вы раздвигали плечами все мамины внутренние органы, пинали по почкам, маме пришлось сменить красивые каблуки на удобные боты, юбки уже не сходились на животе, и она носила папины штаны». Может, мама растолстела, не умея совладать с гормональным взрывом, а может, обрела тогда неприятные симптомы или пятна на лице и теле. Она всё переносила с улыбкой или просто терпела, не ради себя, а чтобы вы появились на свет. Возможно, маме пришлось отказаться от карьеры или переехать к властной свекрови, а может, она и вовсе вырастила вас одна» просто представьте, все это было сделано для вас. Чтобы вы появились, прошли свой путь и, возможно, тоже дали бы кому-то жизнь, просто проникнитесь благодарностью к маме, пониманием ее, принятием и состраданием. Представьте, что вы, такие как сейчас, подходите к маме, обнимаете ее и говорите «Спасибо, мам!» Я постараюсь сделать все, чтобы моя жизнь стала счастливой и наполненной. А мама улыбается в ответ. Теперь снова дышите и через некоторое время открывайте глаза. Я знаю, что немногие могут оценить самый главный подарок от своей мамы. Это дар жизни. Да, можно сказать, мы ее не просили об этом. Или «жизнь ужасна, к черту такой дар». Но попробуйте представить, что это ваш выбор, что ваша душа когда-то сама захотела прийти в этот мир, чтобы пройти свои опыты, чтобы многое познать и стать чище и лучше. Как вы построите свою жизнь, это зона только вашей ответственности, не маминой. Вы можете сделать свой путь прекрасным, полным чудес и открытий, а можете так и прожить, Виня всех и вся в своих бедах. Какой выбор сделаете? Дыхание. Мой первый опыт. Индия, лето, 2013 год. Помню, тогда я подумала, «Все, мне больше не нужен алкоголь». Такое внутреннее ликование, чистота мыслей, а тело, оно просто вибрирует, «Боже мой! Сколько сразу сил, уверенности, идей! Тогда я не знала, что чувствовала, что-то происходит, и это что-то мне очень сильно нравится». Очевидно, что дыхание – один из самых значимых для нас процессов. Если мы не дышим, то в организм не поступает кислород, а без него наше тело жить не может». Но дышать можно не просто автоматически, то есть бездумно, а осмысленно. Осмысленное дыхание оказывает укрепляющее влияние на иммунитет и нервную систему, делает нас спокойнее и увереннее, снимает с нас излишнюю нагрузку и учит отдыхать. Через дыхательные практики мы приходим к абсолютному здоровью, знакомимся со своим телом, начинаем ощущать все по-новому, Ежедневное выполнение практик включает и развивает внутреннюю осознанность самих себя. Также они являются важной составляющей любых лечебных упражнений. Выполняя дыхательные практики регулярно и правильно, в итоге вы заметите, как увеличилась ваша работоспособность, снизились или совсем исчезли мелкие проблемы со здоровьем, вроде давления или мигрений. И это не магия, не волшебство. У такого влияния правильного дыхания на наше тело есть вполне научное объяснение. Наше самочувствие и настроение во многом зависят от баланса кислорода и углекислого газа в организме. А осмысленное дыхание учит поддерживать баланс в норме, не допуская избытка или недостатка какого-то из компонентов. Некоторые студенты моего курса преподавателей дыхательных и медитативных техник писали дипломную работу как раз по осмысленному дыханию. И вот я сижу, проверяю их работы, а сама мысленно уношусь на 8 лет назад в свой первый ашрам. Ашрам. Индия. Бангалор. Мой первый курс молчания. Пятилетний сын остался с друзьями, Я очень переживаю, как он там, корю себя, что оставила его, а сама уехала просветляться. Вечное чувство вины за все на свете – моя обычная привычка. Я приехала, чтобы учиться дышать, думать и жить по-другому. В Ашраме живут и учатся тысячи людей самых разных национальностей. У нас есть один самый главный гуру – Шри Шри Рави Шанкар. Профессор. Доктор наук — видный международный миротворец. Поговаривают, что он был другом Сатьи Бабы и выступал консультантом ООН. Ашрам просто огромный, почти целый город. В нем много зданий, залов для практики, столовые и жилые комплексы. Английского я почти не знаю, а обучение — все на нем. Включаю все органы чувств и восприятия, во все глаза учусь и наблюдаю. Я встаю еще до рассвета, иду на утреннюю практику, а вокруг звонко звучит тут и там «Джай Гуру Дэв». Так ученики искусства жизни приветствуют друг друга. Вечерами мы собираемся всем ашрамом на Большущей Поляне, садимся прямо на траву и слушаем учителя. По дороге на это мероприятие, что называется «Сатсанг», Тянутся торговые ряды с гирляндами цветов. Свежими букетами роз и горами разноцветных нежных лепестков. Почти каждый из нас прикупает что-то, чтобы подарить нашему общему наставнику. Мы поем мантры, кто-то даже танцует, а потом длинная очередь. Гуру Дев принимает дары, благословляет каждого и тут же передаривает следующему по очереди. Тогда я буквально физически почувствовала, как шестеренки в моем черепе сдвинулись, заскрипев. В чем смысл? Он ничего не оставляет себе. Зачем все тратят деньги на подарки, которые тут же отдаются другому? А я получаю букетик в обмен на свой. Пожалуй, это было первое осознание глубины смысла детской песенки «Поделись улыбкою своей» и она к тебе не раз еще вернется. К слову, обучение в Ашраме стоило совсем недешево несколько сотен долларов за неделю. Цена хорошего пятизвёздочного отеля в те времена, а жили мы втроем в одной комнате, взрослые незнакомые женщины в обете молчания слушали храпы вечерней молитвы, делили один туалет и спали на узких кроватях. Эти кровати, не предполагающие излишеств, напоминали мне о детстве и о юности в пионерлагере. «Ты среди тысяч, но совсем одна. Ты взрослая, но живешь по режиму. Ты в обете тишины, и даже если что-то неясно, не можешь спросить». Теми ночами я пялилась на москитную сетку над моей кроватью и вспоминала Новосибирск. Там было все понятно — Была своя скорлупка и десяток привычных масок. Руки механически рулили от дома к офису и обратно, а здесь надолго меня хватит. Я засыпала от усталости, не успев ответить на этот вопрос. В те времена меня спасала моя суперспособность, которой я раньше стыдилась и считала ментальным атовизмом. Помните мои фантазии? Как часто мы оцениваем себя чужими взглядами — Принимаем на веру посторонние стереотипы и втискиваемся в рамки и ограничения. Ты слишком много хочешь, и ты стараешься помалкивать о больших планах, бояться осуждения, сглаза или насмешек, обвинений в непомерных желаниях, забываешь мечты и строишь серые скромненькие общепринятые хотелки. Слишком много для кого? И почему мы не можем иметь в жизни все, чего хотим? Ты слишком чувствительная, и ты стараешься сделать себя жестче, упрятать сердце поглубже, нацепить улыбку, когда больно, заставить себя быть не собой. А если я скажу вам, что чувствительность — это и чуткость, и умение сострадать, и качество самых лучших духовных учителей? «Не умничай!» Женщина должна притворяться глупее, а быть хитрее. И ты страдаешь от чувства своей несостоятельности, идешь на курс настоящих женщин, учишься сюсюкать, юлить или варить так нелюбимый тобой пресловутый борщ. А потом ты узнаешь, что так тебе говорили те, кто боялся твоего ума и смелости мысли, или те, кто уже пострадал от своего ума, и просто хотел тебя уберечь. Ваш ум — это царь ваших чувств, ваши внутренние ветра, бешеная обезьяна или ваш слуга, если сумеете его подчинить. Медитация успокоение ума. Сядьте и погрузитесь в себя. Представьте свое сознание, как глубокое горное озеро, его воды — Это все ваши эмоции, чувства. Содержать его чистым и прозрачным – ваша ответственность. Что в вашем озере? Обиды и злоба? Зависть и уныние? Или же доброта, сердечность, мудрость и сострадание? Поверхность озера – это ваши мысли. Вся древняя мудрость духовных практик заключена в одной лишь фразе – Читтаврити неротха успокоить рябь на поверхности сознания. Подумайте, что все ваши беспокойства, страхи, ваш гнев, ваша горечь – это все ваш выбор. Я выбираю нейтральность своего ума. Каждый мой вдох несет мне баланс, и каждый выдох очищает мой ум. Почувствуйте, что вы дышите медленно и глубоко. Представьте свое сознание, как чистейшее озеро с целебной водой знаний, поддержки и любви. Представьте, что, соприкасаясь своим горным озером с сознаниями других людей, вы вливаете в их озера чистоту своей мудрости, и каждая капля бесценна и важна. Вот вы встречаете негативного человека, даете ему припасть к вашему источнику, Этот человек очищается и становится счастливее. Не давайте негативным источникам лить воду в ваше озеро. Каждый обмен – ваш выбор. Из каких озер вы примете воду в свое – ваша ответственность. Следите за поверхностью вашего озера. Выбирайте, о чем думать. Покорите свой ум. Приведите себя к внутреннему спокойствию, и ваша жизнь изменится. Это сейчас я легко могу создать в своем сознании все, что хочу. А как все начиналось, хотите узнать?